29 августа 1 года миссии. Вторник. Пристань дома на холме. В этот день у Антона Игоревича вышла первая партия кварцевого кирпича и поставленный на пробу известняк. И тогда же Петрович, положив на баню кровлю, вздохнул с облегчением. Теперь всё, чему следовало быть под крышей, уже было там. И можно было не беспокоиться о случайном дождике. Закончив эту работу, Сергей Петрович взял Алоху Анну и ещё одну полуафриканку по имени Вауле Валя и отправился в сушилку сооружать стеллажи. Остальным четырём смуглянкам было велено взять лопаты и копать от сушилки до цеха канаву для прокладки кабеля. Даже при открытых дверях внутри сушилки было темновато. и требовалось подключать свет. Валера продолжал трудиться над форточками. Ближе к обеду, проезжая к себе обратно с большой стройки, геолог забрал у Петровича строительный конус и сказал, что половину поставленного на пробу известняка он загасил нормально. Непогашенный осадок не больше трети от первоначальной массы. И если что, то после обеда можно попробовать бахнуть известковыми бомбами пару кней. И вообще, если обжигать такую мелкую фракцию не сутки, а двое-трое, то можно довести выход готового продукта до 90-95%. В ответ учитель поделился мыслью, которая возникла у него, когда он делал стелажи в сушилке. Зачем делать в общежитии кам из сплошного жжёного кирпича? Когда можно обойтись смешанным, так как в сушилке и сэкономить на этом почти 4.000 штук. А чтобы сырцовый кирпич не продавливался, соорудить над ним деревянный настил со специальными зазорами для доступа в жилое помещение подогретого воздуха. И лежаки при этом вполне могут быть двухъярусными и даже двухспальными. Тогда одна комната спальня вместит не четверых, пятерых человек в повалку, а не меньше восьми. Да, Петрович горячо поддержал эту идею, заведующий кирпичным хозяйством. Пусть в тесноте, зато под крышей и в тепле. Хотелось бы попробовать. Спускаешь с постели босые ноги на деревянный пол, а он тёплый, и горячий ветерок снизу веет. При зимней или осенней промозглой погоде просто липота. Надо будет попробовать. В обед он обрадовал еще раз. Плеши и Петрович. И известь первый сорт. Тесто можно будет смело мешать с песком один к трем. Первоначально главный строитель рассчитывал на гораздо худший результат. Так что слова Антона Игоревича его действительно обрадовали. После обеда мужчины, временно отложив все дела, взяли ведро обожженного известняка, Деревянные колья-пробки, дрель, перфоратор и пошли к ближайшим дням просеки. Сперва Петрович наметил отверстие с самым толстым сверлом дрели. Потом прошелся перфоратором буром на 50 и тут же расширил отверстие буром на 80. В образовавшуюся дырку до половины набросали сухих комков обожженной извести. Потом вбили пробку кол на пару сантиметров ниже уровня пня и тут же высверлили его насквозь сверлом восьмёркой. Всё было готово к эксперименту. Оставалось только налить на кол воды, отбежать прочь и прикинуться вет الأشью. Так и было сделано. Когда вода потекла внутрь пня, прямо на заряд из негашённой извести, изнутри сперва послышалось грозное шипение. Потом раздалось нечто среднее между чваком и громким треском. И пень, чуть больше 40 см в диаметре, лопнул изнутри, как переспевший арбуз, разбросав во все стороны шматки горячей извести. Так как с самого начала пни оставлялись очень короткие, взрыв произошёл ниже уровня грунта. и его сопротивление только добавило разрушительного эффекта. Оставалось только собрать обломки на дрова и подрезать цепной пилой обнажившиеся корни. Эпическая сила, качая головой, выдохнул Андрей Викторович: "Неужели всё так просто?" "Не просто, а очень просто", сказал геолог. чрезвычайно довольный своим рационализаторством. Попробуем раздолбать ещё один. Со вторым пнём получилось то же самое. А вообще, одного ведра извести хватило на разрушение четырёх пней. Следовательно, чтобы разделаться со всеми 800, потребуется 200 вёдер негашённой извести. Правда, учитывая, что ширина просеки 4,5 м, а колея у аза всего полтора, На первом этапе это количество можно было смело уменьшать вдвое. Отставной прапорщик сказал, что если ему дадут такую тихую взрывчатку, то он лично займётся уничтожением пней, тем более что на большой стройке работа пока стоит. Дать тихую взрывчатку в промышленных количествах должна была печь по обжигу известняка, сооружение которой сейчас было в полном разгаре. Поэтому мужчину Все трое пошли смотреть на эту самую печь. А лохе Анне были даны указания, чтобы женщины отнесли инструмент в цех и ничего тут больше руками не трогали. Ибо черевато. Тихо. Не спугните, неожиданно сказал Антон Игрюч, когда вожди уже почти подошли к тому месту, где велись работы. И в самом деле, посмотреть было на что. Как правило, В каждом коллективе есть свои яркие лидеры, свои середнячки и свои тихони. Девочку Сетти из бывшего клана Лани, которая, оставшись за старшую, распоряжалась сейчас на постройке печи, Петрович приметил ещё в первый день их знакомства с этим кланом. Бойкая, очень инициативная девочка с явными задатками лидера. Сейчас она время от времени заглядывала в оставленный эскиз Бойка распоряжалась на великом и могучем работой четырёх своих подруг и трёх женщин полуафриканок, приданных им для тяжёлых подсобных работ. Дым, что называется, стоял карамыслом. Петрович подумал, что эту девочку обязательно надо развивать, и тогда она сможет принести огромную пользу клану. Такими кадрами не разбрасываются. Сама же печь, прикрытая сверху временным навесом из жердей и тростника, уже поднялась над уровнем грунта на три ряда кирпичей и была похожа на выединенную изнутри грушу, вкопанную в землю. Несколько вставленных внутрь жердей, связанных у вершины шалашом, обозначали будущее сужение верхней части на конус. Именно над выкладкой этого сужения и трудились сейчас девочки, ряд за рядом укладывая кирпичи концентрическими кругами. и подтесывая их по месту. Благо, сердцовый кирпич мягче сжженного и легко поддается обработке. Налюбовавшись в волю на эту картину, вожди подошли к работающим девочкам. «Здравствуй, Сети!» – сказал Сергей Петрович. «Как дела?» «Здравствуйте, шаман Петрович!» Почти по слогам старательно ответила Сети, отбрасывая со лба мокрую прядь волос. Завтра вечер мы кончить этот печь. Тот подошёл к краю и заглянул внутрь. На дне виднёлся наклонный колосник, отделяющий рабочий объём от выступающей за контур печи топки. Колосник был изготовлен из выпрошенной Антоном Игоревичем стальной сетки, первоначально предназначеншейся для ленточного фундамента. Правда, сетки на это дело ушло всего 2 квадратных метра из 80 имеющихся. Остатка вполне хватит подстелить под фундамент и при этом ещё останется запас. Так, сказал шаман, обходя печь по кругу. Что-то она мне напоминает. Игоревич, ты между делом тренируешься класть домну? Сходство с домной, конечно, есть, согласился тот. И оно совсем не случайно. И там, и там подступающие снизу горячие газы должны равномерно омывать кусковатое содержимое, не оставляя мертвых зон. Хотя металл в такой печи плавить, конечно, нельзя. Не тот материал, использованный для постройки, и пот совершенно не той конструкции. «Это понятно», — сказал Петрович, еще раз осматривая полуготовую печь. Чтобы не было никакой лишней нагрузки на свод, вот здесь, здесь и здесь, сразу от фундамента надо поднять с жжёным кирпичом опорные столбы под загрузочную эстакаду. На средний столб будет приходиться вес человека, а на два крайних, соединённых перекладиной, вес тачки с грузом. Так, разгрузочную опарель ты сделал. И это хорошо. Рабочему есть где стоять. Но куда он будет выгружать обожженную известь? На землю рядом с печью. Нужна еще одна аппарель для тачки под прямым углом от первой. Чем меньше мы будем переваливать эту дрянь из транспорта в транспорт, тем лучше. Хорошо, кивнул Георг, сделаем. А вообще девочки просто молодцы. В первую очередь с эти. очень большой прогресс. Мне нравится. Услышав это, девочки переглянулись и расплылись в довольных улыбках. Они очень старались. И вот шаман по достоинству оценил их труды. Но время было дорого, и они снова взялись за работу. Попрощавшись с Андреем Викторовичем, двое мужчин не спеша пошли обратно к помзоне. Слушай, Игрюч, по дороге спросил учитель Если эта печь уже завтра будет готова, то когда мы получим первую известь. Ну, Петрович ответил тот, минимум неделю на сушку. А это значит, что первую пробную загрузку мы сделаем 6 сентября. Обжигать будем трое суток. Потом ещё сутки печь будет остывать. И того 10-го выгружаем первую партию продукта. Вот и весь расчёт. Так. То, что Андрей не заберёт на подрыв пней, потом надо будет плотно прикрывке плёнку крышкой ещё минимум 3 дня гасить, так сказать, для гарантии. И того, к кладке фундамента мы приступим не раньше 13. -го. Геолог остановился и достал из кармана свою записную книжку. Значит так, сказал он, пошевелив губами. До 13-го у нас из обжига выйдет около 10.000 штук кирпича сверх того, что мы с тобой уже распределили по объектам. Вполне нормально. Кстати, сказал Петрович, до 29-го, как видишь, с печью известника мы не уложились. А как же теперь твоя большая обжигательная печь для кирпича? Ну, Петрович, ты же дал мне ещё четверых девок из бригады Лизы А они у тебя не менее подготовленные, чем эти. Тем более, что 600 штук кирпича, которые вышли сегодня, для них просто тфу. Закончили кладку ещё до обеда, а теперь снова помогают женщинам на Сурце и шустро помогают. Моим до такой скорости далеко. Такая же картина будет и завтра. Лишь послезавтра продукцию дадут сразу две печи, и выйдет 1200 штук кварцевого кирпича. Потом снова 2 дня по 600. Но без работы они у меня в любом случае не останутся. Чем больше сырца мы успеем налепить, подсушить и затащить в склад до начала больших дождей, тем лучше. Слушай, Игоревич, после некоторого раздумий сказал Сергей Петрович: раз уж у нас есть время до 13, так может быть, тебе плюс к большой печи и складу построить ещё и отапливаемый цех для лепки. чтобы работа над кирпичом не прекращалась и с началом дождей. Ну, мужчина задумался, это, как говорит молодёжь, было бы совсем необязательная опция, хотя и приятная. Большой производительности там не достигнешь, масштабы не те. По-настоящему полезен такой цех будет только в том случае, если после того, как спадёт кирпичная лихорадка, Я вплотную займусь керамической посудой. Там объём будет уже не так важен. Хорошо, Игоревич. Какого размера тебе нужен цех? Примерно как лоя-сушилка, ответил тот. При этом внутреннюю перегородку можешь не делать. Пусть очаг горит в том же помещении вместо своего кана, пусть и понизу обычное отопительное барова. Дверь мне нужна только одна. А вот окошек желательно побольше. Хорошо, сделаем. Как только Валера закончит с форточками и дверями для общежития, так я тут же снова пришлю его к тебе. А все остальные и так уже там, вернувшись к себе, Сергей Петрович, отдохнувший и набравшийся бодрости, снова занялся сборкой стеллажей в сушилке и закончил с этим ещё до вечера. Швы на чеги и ткани уже полностью высохли. Так что завтра можно делать первую контрольную топку в холостую, а потом уже загружать стелажи досками и брусом и приступать к процессу сушки. Пока идут пляски вокруг извести и фундамента, каркасный брус и доска как раз успеют хорошенько просохнуть. К ужину Валера тоже успел закончить со всеми фордочками и взялся за внутренние двери. Ему ещё предстояло сделать две капитальных двери в баню. после чего он будет свободен, как птица, и полетит строить Антону Игоревичу керамический цех. Петрович даже придумал, как обеспечить этому цеху автономное электрическое освещение. Для пяти лампочек по 12 Вт вполне хватит солнечной панели в 300 Вт, которой они пользовались в дороге.